Не вздумай принимать этому Роспарк. У тебя шок. Шок, понимаешь? И пилюлями тут не поможешь. Только ты сам можешь себя вылечить. Ты рассказал мне все. Кроме того, изначально, которое родило в тебе страх за детей, объясни все, тогда я дам тебе разумный совет. Кардиолог обязан быть и психиатром, потому что многие сердечники после инфаркта становятся чуфеками, чашкой порыджа, дребезжащими трусами. А до того, как стукнуло, были орлами. От моих советов отмахивались. Бросьте пугать, доктор. Жизнь дана, чтобы гудеть, ну и все такое прочее. А как прижало, так сразу и прижимают уши. А другие, таких, правда, меньшинство, наоборот, пускаются во все тяжкие, все равно мол помирать. И к первому, и ко второму типу нужны свои ключи. «У тебя была какая-то трагедия с детьми?» Спарк внимательно оглядел кабинет Рабиновича, его лицо, руки. Он был убежден, что в руках человека сокрыт характер не меньше, чем в глазах и мочках ушей. Вспомнил слова Роумена, что о похищении никому нельзя говорить. Надо лечь на грунт. Полная пассивность, игра со всеми. Только это гарантирует нас от горя. Бить можно лишь в том случае, когда на руках полный покер. В силе противопоставима только сила. Закон баланса, ничего не попишешь. Мальчиков похищали, Эд. Тихо сказал Спарк. «Кто? Маньяки? О, нет. Вполне нормальные люди. Деловые, воспитанные, весьма корректные. Если бы мой друг не сделал то, чего от меня требовали, эти корректные люди пообещали убить ребят. Сначала Питера, а потом Пола. Так у них принято». А, мафия. Понял, Рабинович Козаностро. С тех пор ты и маешься? Да. Твой друг выполнил их условия? Да. Они были удовлетворены этим. Иначе они вряд ли бы вернули мальчишек. Это все? И после долгой паузы Спарк ответил. Да. Он не мог. У него просто язык не поворачивался рассказывать Рабиновичу, хоть он и славный парень, таким можно верить о той беседе с Романом, когда он прилетел в Голливуд, раздавленный и снятый Макайром. Они все знают об эпизоде в Лиссабоне, сказал он. Все. Грегори. Я согласился на капитуляцию не только из-за мафиози, но и потому, что Макаер прижал меня. Будешь рыпаться, парк загремит под суд вместе с твоей любимой. Так что все зависит от тебя. Либо я буду продолжать схватку, либо действительно на всем надо ставить крест. «А что твой Штирлиц?» — спросил тогда парк? «Он продолжает свое дело. Веришь в то, что может что-то получиться?» «Да». «А в каком направлении он пошел?» «Намерен войти в бизнес. Оттуда начать осматриваться. Я жду от него известия. Связь оговорена через 20th Century Fox. Твоя Люси Фрэн в заявке от эксперименту Синема. Что может опрокинуть Макайра? Если Спарк горько усмехнулся, его вообще может хоть что-то опрокинуть информация и доказательства. Такие, которых нет ни у кого. Для этого использовать работу Штирлица мои выходы на мафию